всего лишь чуть более мягкой вариацией сценического образа. Спасибо и на том, что не принесли с собой топорик, кувалду и цепь с шипастым мечом. Интересно, что у них за номер, для которого требуется такой реквизит? «Здравствуйте», — еще раз поздоровалась Кристина и нервно откашлялась. «Давайте, наверное, познакомимся. Я Крис, это Франческа, а это Арлес». Троица синхронно, будто один человек кивнула и снова молча уставилась на Кристину. «А вы?» — подсказала она, когда поняла, что намек они либо не поняли, либо решили проигнорировать. «А мы?» — директора инкогниона, — ответила одна из троицы. «Вы не хотите называть свои имена?» — напрямую спросил Арлис, и Кристина бросила на него благодарный взгляд. Ей самой тяжело давалось задавать такие вот неловкие прямые вопросы. «Наши имена не имеют никакого значения для того, что вы задумали». «Но они могут помочь в общении», — и не подумал отступать арлис «Не по номерам же нам вас называть, если мне, скажем, захочется обратиться к одной из вас». «Почему к одной? То, что ты хочешь спросить у одной из нас, можно спросить у всех троих». Кристину пробрала дрожь на какое то мгновение ей показалось что перед ней стоят не три женщины а это кисиамские тройняшки одно тело с тремя головами странная и жутковатая человеческая версия змея Горыныча. ну если тебе так уж сильно надо можешь называть меня экс предложила одна из троицы и по кастету на руке кристина поняла что это та которая была с топориком ипси оскалилась вторая значит я з С ухмылкой закончила третья. Кристина обменялась взглядами с Арлисом и Франческой. Да уж, это всего лишь знакомство, предположительно самая легкая часть предстоящего разговора. Что же будет дальше? «Очень... приятно», — сказала она и снова нервно прочистила горло. «Итак...» «Поскольку все вы присоединились в разное время, кто-то из вас знает больше, а кто-то меньше. Давайте это исправим. Я расскажу вам все, что знаю сама, а затем вместе решим, как нам лучше поступить». Дождавшись все того же пугающей синхронного кивка от троицы X, Y, Z, Кристина бросила взгляд на Франческу и Арлеса, поймала ободряющий кивок первой и неожиданно успокаивающую, хоть и едва заметную улыбку последнего, и, приободрённая их поддержкой, собралась и выложила всё как есть, ничего не утаивая. Про то, как и почему она провела ночь в цыганской кибитке, и про знания о прошлом цирков, которые ей открылись, про фамильяров и истинную природу циркачей и цирков, про видения, которые появлялись у них с Фьёром из прошлого её прародительницы-христианы, про данные ей коллизионом воспоминания о том, как проходил ритуал создания цирков, про куда более рваные и путанные обрывки воспоминаний христианы о том, как она стала причиной разрушения границ между мирами, как сквозь пролом в мир хлынули фамильяры, и как вместе с другими ведьмами она ставила на него скрепы, которые сработали лишь частично, про амулеты-основатели цирка, которые представляли собой магические артефакты ведьм, закрывавших разрушенные границы между мирами, когда они сделали что смогли, то спрятали артефакты под цирком, чтобы их сохранить и чтобы они не попали не в те руки. И закончила Кристина честным признанием, что ее теория о возможности собрать обратное заклинание, которое распустило бы цирки и освободило тех, кто в них заключен, это всего лишь предположение. «Не все так плохо», — наконец сказал Арлес, и Кристина, все это время, не дышавшая от напряжения, выдохнула. «У тебя много полезной информации, и с ней однозначно можно работать». «Эти амулеты-основатели, видимо, весьма мощные предметы, раз они удерживают преграду между мирами и одновременно поддерживают существование цирков», — сказала Франческо. «Как по мне, они больше похожи на части одного оружия», — выдвинул свою версию Арлес. «Возможно, когда собираешь их вместе, оружие запускается в действие». «Вполне вероятно, что именно поэтому их в свое время и разделили». «Кстати, да», — воскликнула Франческа. «Что ж, вот соберем все амулеты и посмотрим, так ли это», — легко подытожил Арлес. Кристина не верила своим ушам. «Что, и это все? Их не смущает, что план настолько шаток? Ты серьезно?» — вырвалась у нее. Видимо, в голосе Кристины прозвучали все колебания, сомнения и страхи, которые она испытывала, потому что арлис подошёл к ней и крепко взял за руки. От прикосновения тёплой кожи одной ладони и бронзы другой вверх по предплечьям побежали приятные мурашки и отозвались лёгкой дрожью в позвоночнике. «Представь, что ты осуждена на пожизненное заключение за преступление, которого не совершала», — заговорил он. Мягкие слова текли, словно жидкий мед, и Кристина впитывала в себя каждое. Представь, что ты сидишь в тюрьме уже много лет и точно знаешь, что чудо не случится. Тебя не оправдают, и ты никогда не выйдешь на свободу. А теперь представь, что появляется кто-то и предлагает тебе побег. У него далеко не идеальный план. В нем есть слабые места, где-то придется полагаться на чистую удачу и нет никакой гарантии успеха. Но зато есть шанс. Пусть небольшой, но всё равно достаточно реальный шанс сбежать. Разве ты в такой ситуации не рискнёшь? Примерно то же самое уже говорила Кристине графиня, и на какое-то время это её успокоило. Но чем больше к ним присоединялась цирков, тем меньше и меньше уверенности в своей затее оставалось у Кристины. Однако сейчас, когда эти слова повторил Арлес, Они подействовали с новой силой. «Честно говоря, ритуал представляется мне меньшей... Нет, не так. Более отдалённой проблемой, чем получение недостающих амулетов», — продолжил арлис обращаясь уже не столько к Кристине, сколько к остальным. «Похоже, что забрать амулеты у директора Обскуриона будет крайне непросто. Предлагаю сосредоточиться на этой задаче. А когда её решим, будем думать дальше». Франческа согласно кивнула, и Кристина поняла, что груз, который невыносимо давил на нее все это время, стал легче. Вспомнив, что кроме них в салоне есть и другие, Кристина повернулась к троице директоров инкогниона. Те переглянулись, а затем все так же неестественно синхронно кивнули. Кристина с трудом подавила дрожь, но на этот раз ее вызвало не жутковатое единство их движений, а улыбки, появившиеся на их лицах. Вовсе не одинаковые, а очень даже разные улыбки, в одной из которых отчетливо светилось некое злорадное предвкушение, в другой — кровожадное удовлетворение, а в третьей — злое торжество. «Кого же мы заполучили себе в союзнике?» — со страхом подумала она и от всей души понадеялась, что чувство, нашедшее отражение в улыбках троицы директоров инкогниона — направленные не на нее. Обратно они тоже шли пешком, и на этот раз Тина молчала большую часть дороги до Верходновска. Подробно рассказав Джордану о том, как вызывать другой цирк на дуэль и как ее проводить, первый фамильяр невозмутимо ушел, щелчком пальцев позвав за собой Тину. Она даже и не подумала обижаться на его жест, настолько была поражена услышанным. «Дуэль цирков!» То, как она проходит, то, где она проходит. Удивительно. «Твой ягер», — первым нарушил долгое молчание первый фамильяр, — «он все еще у тебя на привязи?» Хотя формально первый фамильяр произнес эту фразу с вопросительной интонацией, Тина поняла, он не спрашивал, он утверждал. «Откуда тебе известно про ягера?» — насторожилась она. «Ты сама говорила своим друзьям». «Они мне не друзья», — отрезала Тина. «Хорошо», — усмехнулся первый фамильяр. «Ты сама говорила своим «недрузьям», что твой Ягер однажды почти устранил Иниция. Я слышал. Кроме того, твои «недрузья» обсуждают это между собой, когда ты не слышишь». «Не понимаю, с чего им так дался мой Ягер». «С того, что ни у кого из них не хватило сил вызвать Ягера самому, хотя они пытались и не раз». «То, что ты это смогла, произвело на них сильное впечатление». «Хм», — неопределенно отозвалась Тина, и невидящим взглядом уставилась на появившиеся на горизонте приземистые силуэты построек на окраине Верходновска. Когда Ивр и вив впервые на нее вышли, они тоже много расспрашивали про Ягера. Она тогда подумала, что либо остальные хостельеры забыли, как это делается, Либо, создав Ягера, она нарушила какие-то неписанные правила поведения хостельеров в современном мире. А все дело выходит в силе. Получается, у нее возможности больше, чем у них. Вероятно, из-за того, что ее и Ницей Кристина — а та потомок христианы, могущество которой хватило наворотить таких дел, что они до сих пор аукаются миру. «Где твой Ягер сейчас?» — спросил первый фамильяр. Кристина заколебалась. Сказать? Или на всякий случай придержать информацию для себя? Она еще может ей пригодиться, если придется вести собственную игру. С другой стороны, если кому и открывать какую-то информацию, так это первому фамильяру. Возможно, он тоже ведет свою игру, но он действительно нужен им, чтобы освободиться от своих инициев, и ради этого стоит быть у него на хорошем счету. «Я начинаю рассуждать и вести себя, как все остальные хостельеры, которые лебезят и заискивают перед ним», — с отвращением подумала Тина, но всё же ответила. «Когда он вырвался из-под моего контроля и сбежал из цирка, его перехватили наблюдатели. Он сейчас у них». «Как кстати!» — почти промурлыкал первый фамильяр. «Они, конечно же, многое от него узнали. Скорее всего, они собираются и дальше его использовать». Это нам на руку». «Я попросила его узнать что-нибудь о планах наблюдателей», признала Стина. «Похвально», — тоном взрослого учителя, разговаривающего с несмышленым школьником, ответил первый фамильяр. «Но прямо сейчас мне нужно, чтобы ты связалась со своим ягером и рассказала ему о грядущей дуэли цирков». «И?» «Что и?» «И что мне приказать ему сделать?» «Ничего. Это все». «Мне нужно, чтобы он услышал от тебя про дуэль цирков». «Зачем?» «Чтобы об этом узнали наблюдатели». «Но почему не сказать им об этом самому?» не поняла Тина. «Не хочешь им отчитываться?» «Не горю желанием лишний раз с ними встречаться», ответил первый фамильяр. «А так они все узнают, но не от меня». Тина чувствовала, что первый фамильяр что-то недоговаривает, но продолжать расспросы не стала. За время их недолгого пешего путешествия он и так уже рассказал ей больше, чем всем остальным хостельерам вместе взятым. Интересно, почему? Считает, что она как-то может быть ему полезной или собирается ее использовать? Версию о том, что он просто стал к ней более дружески настроен, Тина даже не рассматривала. Первый фамильяр — не то существо, которое руководствуется эмоциями, если они вообще у него есть. «Первому фамильяру не нравится от кого-то зависеть и выполнять чьи-то условия, да?» — пробормотала Тина, поймала недовольный детский взгляд и резко сменила тему. «А как тебя зовут?» «По-настоящему». Этот вопрос Тина вынашивала давно, и он был продиктован исключительно любопытством. Обращение «Первый фамильяр» звучало почти как почетный титул вроде «Вашего Величества», и Тина гадала, какое же за ним кроется имя. «Никто не выбирает для меня имя», яростно сверкнул глазами «Первый фамильяр». «О, кажется, я нашла болевую точку», констатировала про себя Тина, а вслух примирительно сказала. «Просто обычно мы получаем имя того человека, которого замещаем», Ярость в глазах первого фамильяра не утихла, и Тина переформулировала вопрос. «Хорошо, а как звали возлюбленного христианы?» «Ги», — неохотно ответил первый фамильяр и тут же возмущенно добавил. «Но это его имя, не мое!» «Я понимаю», — заверила Тина. «И какое же имя ты для себя выбрал?» «Имя нужно людям», — резко ответил первый фамильяр. «Мне оно не нужно!» «Я первый фамильяр, и этого достаточно!» И в этот миг, несмотря на детский облик, Кристина отчетливо увидела перед собой будущего правителя мира и поняла, что ничто не остановит его на этом пути. Глава четырнадцатая Кристина понимала, что новая встреча с Абскурионом неизбежна, и пыталась как-то себя на нее настроить. И все же от мысли о том, что она снова будет смотреть в мозаичные очки Джордана, все внутри сжималось. Хотя что он может ей сделать? Особенно сейчас, когда она в окружении не только своих циркачей, но и трех других цирков. Силой забрать ее из Коллизиона? Попробовать отобрать амулет цирка? Вряд ли. И все же доводы разума, не слишком успокаивали расшалившиеся нервы. Впрочем, через несколько дней стало ясно, что бояться стоит не встречи с Абскурионом, а того, что она вообще может не состояться. Гончии то и дело теряли след, останавливались, выли и отказывались идти дальше. Нередко кружили по местности, выводя автокараваны туда же, откуда начали путь. Казалось, гончии не хотели иметь дело с Абскурионом а может черный цирк нашел способ сбить их со следа но джордан не мог знать про гончих он ведь лишился своего шпиона в коллизионе если только кроме мануэля в цирке не было другого кристина окончательно переселилась в белый трейлер соула но по прежнему проводила немало времени в цыганской кибитке не оставляя надежды найти среди бесчисленных реквизитов что то что подскажет ей как провести ритуал или хотя бы как отыскать пропавший цирк. А в оставшееся время Кристина обычно встречалась с Арлесом и Франческой, и время от времени к ним присоединялся директорский триумвират Инкогниона. Они разрабатывали планы, обсуждали детали, строили версии и гадали, в какое оружие складываются амулеты, собранные все вместе. «Наш амулет представлял собой серебряную пуговицу с бриллиантами», с тоской вспомнила Франческа. Кристина кивнула, она видела ее у Джордана во время своего плена. Значит, это был амулет облевиона. «Вот амулет колезиона показала Кристина старинное украшение. «То ли медальон, то ли подвеска». «А наш выглядит вот так». Карлес достал крупную круглую золотую булавку-змейку с крепежкой в виде миниатюрной шпаги, эфес которой был украшен бриллиантом. Все трое выжидательно повернулись к директорам инкогниона, ожидая, что те сейчас тоже покажут им амулет-основатель их цирка. «Наш амулет брошь в форме креста», — сообщила одна из них, но никто из троицы не сделал попытки ее показать. «Понятно», — пробормотала Кристина, не зная, что сказать. Время шло, а эти странные союзницы все никак не становились менее странными. и жизнь тоже стало странной, если так вообще можно было сказать об изначально крайне странной жизни в цирках. Больше не было репетиций и представлений, готовых маршрутов и новых афиш, не было даже промежуточных целей в виде городов, куда нужно успеть к определенному сроку, а сама Кристина так погрузилась в заботы, прибавившиеся с появлением новых цирков, что порой ей казалось, будто она забросила и коллизион, и своих друзей. Впрочем, если подумать, не так уж много у нее было в коллизионе близких друзей. А осталось еще меньше. Мануэль оказался предателем, Фьор и денни пропали, а Ориона... Кристине казалось, что они с ней все больше отдаляются. И не потому, что поссорились или потеряли общие интересы, а просто потому, что Кристину поглотила ее новая жизнь, в которой не находилась ни минуты на то, чтобы присесть, расслабиться и просто поболтать с подругой. А когда она умудрялась выкроить немного времени, то ощущала в разговоре с Рионой некоторую натянутость и неловкость, которой никогда не было раньше. Она была готова поклясться, что и Риона тоже ее ощущала, но обе старательно притворялись, что ее нет, что все как прежде. каждый день Кристина ждала и боялась, что гонщие так и не нападут на след Обскуриона и не приведут его к нему. И каждый день боялась, что именно сегодня они нагонят таки черный цирк. Чего Кристина совершенно не ожидала, так это того, что Обскурион найдет их первым. Костельеры не то чтобы не обрадовались возвращению первого фамильяра, Скорее, они не обрадовались тому, что он вообще куда-то самовольно ушел. Разумеется, они понимали, что не могут держать его в заперти, и все же тот факт, что он даже не поставил их в известность, хостельерам не понравился. Еще больше им не понравилось, что Тина составила ему компанию. «Как так вышло?» — спросил ивор улучив момент и утянув Тину в сторонку, где им никто не мешал. «Он что, сам тебя позвал?» В голосе викинга слышалась ревность, и Тина с трудом подавила улыбку. Разумеется, в своем воображении Ивар уже видел себя правой рукой первого фамильяра. В конце концов, это же он возглавлял хостельеров, которые вернули первого фамильяра. Значит, иных вариантов распределения ролей и быть не может. А тут вдруг выясняется, что первый фамильяр предпочел сделать своим доверенным лицом кого-то другого, пусть даже только на одну миссию. «Я пришла сюда» и застала его на выходе честно ответила тина и просто увязалась за ним могла бы и нас разбудить ворчливо заметил ивор но напряжение и ревности в его тоне стало меньше ответ тины его немного успокоил ну да а пока я вас будил он бы уже ушел и что вы делали он нашел цирк который возглавляет тот другой директор о котором говорили наблюдатели и устранил его понимающе кивнул ивор не совсем «Стравил его с моим иницием». «Стравил», — медленно повторил Ивр. «Как именно?» «Я посоветовал ему вызвать другой цирк на дуэль», — раздался позади детский голос. Ивр виновато вздрогнул и обернулся. «Я просто...» — начал он. «Я всё понимаю», — ответил первый фамильяр и улыбнулся такой лучезарной детской улыбкой, от которой стало не по себе всем и, пожалуй, больше всего Тинни, потому что Кирилл так никогда не улыбался. «Мы хотели...» — снова начал было Ивор, и первый фамильяр опять не дал ему договорить, повелительно подняв руку и оборвав предложение в самом начале. «Дуэль, которую я устроил цирком, играет нам на руку вовсе не потому, что благодаря ей директора, которых инквизиторы хотят устранить, сами себя ослабят. Я прекрасно обошелся бы и без этого». Дуэль выгодна нам, потому что все цирки разом соберутся в одном месте. А значит, их амулеты-основатели тоже будут там, как и все ваши иниции. Именно они нам нужны для ритуала освобождения. Все понятно?» Хостельеры радостно заулыбались. Наконец-то долгое ожидание закончилось, и они приступают к действиям. Тина тоже испытала приятное волнение, И лишь одна мысль по-прежнему портила ей радость. Что будет с телом Кирилла? Хотя, возможно, став свободной, она, как говорил первый фамильяр, лишится всех привязанностей, и тогда ей будет все равно, что там с Кириллом. Однако мысль об этом почему-то вызывала странное сожаление. Кристина проснулась от рывка трейлера. Визжали тормоза, со стен сыпались афиши, со столика полетела на пол и разбилась на мелкие осколки, забытая там накануне чашка. Наконец, резко дернувшись, трейлер замер. Переведя дух, Кристина с трудом поднялась на дрожащие ноги и попыталась стряхнуть навязчивое ощущение дежавю. Подойдя к водителю, одному из эквилибристов, она увидела, что тот ничком лежит на руле — И ощущение того, что все это уже происходило, только усилилось. Точно при таких же обстоятельствах они первый раз встретились с Абскурионом. Понадеявшись, что водитель всего лишь потерял сознание от удара и, пообещав себе проверить его состояние, как только она выяснит, что происходит, Кристина нажала на ручку двери и вышла. Зрелище, открывшееся ей, тоже оказалось пугающе знакомым. Трейлеры и автомобили всех трех цирков разметало по дороге, словно разбросанные игрушки. Некоторые стояли боком, кого-то вынесло на обочину, а кто-то и вовсе перевернулся. Мигали разбитые фары, шипел вырывающийся откуда-то пар. А впереди, в темноте, куда убегала дорога, стояла, перекрывая трассу, шеренга огромных черных машин с включенными фарами. Высокие темные силуэты и слепящий свет создавали отчетливое ощущение угрозы. Очень знакомое ощущение. Их поджидал Абскурион. Чокер на шее снова стал тесным. Спина мгновенно взмокла. В прошлый раз Кристина не понимала, что происходит, не знала, что делать и ждала в сторонке, когда с непонятной ситуацией разберутся те, кому положено. сейчас Спасения за чужими спинами не найти. Сейчас разбираться положено ей самой. Идя навстречу Абскуриону, Кристина заставила себя сделать несколько глубоких вдохов, и хватка чокера на шее ослабла. Внутренний страх тоже. Чем чаще случались такие ситуации, тем более привычными и знакомыми становились сопутствующие им волнение, испуг и нежелание со всем этим разбираться. Эмоции никуда не делись, но они уже не вызывали столь отчаянный внутренний протест и столь сильную панику. Выходит, к любому страху, к любому грузу ответственности тоже можно привыкнуть. Из темноты, прячущейся за слепящими полосами яркого света фар, появилась знакомая изящная фигура, двигающаяся с грацией профессионального танцора. Разумеется, Ронда. Правая рука Джордана всегда выходила первой. Не хватало только Мануэля рядом и голоса Апи, тянущего свою песенку, чтобы сцена стала полной копией предыдущей. Стоя посреди пустой дороги и поджидая Рондо, Кристина чувствовала себя словно герой гангстерской истории. Главари двух банд встречаются в условленном месте, чтобы договориться о временном перемирии или объявить войну. Только пистолетов не хватает. «Ну, здравствуй, святые, как она ты?» Первый поприветствовала она Ронду и усмехнулась. «Здравствуй, Крис!» — ухмыльнулась Ронда в ответ. «Крадёшь не только наших артистов, но и наши словечки, да?» «Словечки не краду, а заимствую. А артистов я не забрала никого чужого, только своих. К тому же некоторые из наших и бывших ваших должны были к вам вернуться». «А, эти?» — небрежно взмахнула Ронда рукой, продемонстрировав все, что думает о прибавлении в лице Мануэля и Джады. «Да эти к нам прибились». «Ну что?» «Вступительная часть закончена? Можно переходить к сути?» — спросила Кристина, не желая зря тратить время на бессмысленные разговоры. Она сама поражалась тому, каким уверенным тоном говорила, не испытывая и части такой уверенности. Возможно, она просто хорошо вошла в роль. А может, дело в том, что к ней подошли арлис и Франческо, а втроём справляться с любым натиском проще, чем в одиночку. «Джордан хочет с тобой поговорить», — сказала Ронда. «Вот так совпадение, а я хочу поговорить с ним», — ответила Кристина. «Прошу», — приглашающе взмахнула Ронда, указывая на автокараван Обскуриона позади. нет отказалась Кристина. «Будем говорить здесь. Пусть нас все слышат». «Крис!» — угрожающе протянула Ронда и положила ладонь на рукоять сабли. «Что? Собираешься меня зарубить? Серьезно?» — усмехнулась Кристина. Часть ее, глядя на происходящее словно со стороны, буквально упивалась тем, что прямо сейчас, в этот момент, Кристина действительно не боялась. Ее захлестнула какая-то отчаянная, бесшабашная храбрость, которой не было дела до того, что будет потом, и не пугало то, что происходило сейчас. Восхитительное ощущение. Рунда прищурилась, смерила испепеляющим взглядом Кристину, затем перевела его на Франческу и, видимо, узнав ее, хищно улыбнулась. Директор облевиона побледнела и с видимым усилием заставила себя остаться на месте. Похоже, вид Ронды вызвал у нее воспоминания о том, как Обскурион лишил их амулет. Удовлетворенная достигнутым результатом, Ронда обратила все свое подавляющее внимание на арлиса и наткнулась на ничуть не менее вызывающий ответный взгляд. Директор Инфиниона скрестил руки на груди, положив ту, что в бронзовой перчатке, поверх. На его губах играла слегка насмешливая улыбка, и кристина была готова поклясться что он не напускает на себя видимость спокойного превосходства он действительно спокоен и уверен в себе и именно потому что арлес не пытается никого этим впечатлить эффект и выходил столь впечатляющим неизвестно сколько еще продолжалось бы молчаливое противостояние но тут сквозь завесу слепящего света фар вышел сам джордан вот теперь Франческа попятилась, и только рука Арлеса, крепко схватившая ее за запястье, удержала директора обливиона на месте. «Крис», — кивнул Джордан, и стекла очков, словно диска раздробили падающий на них свет фар на десятки искр.